произносила цифру вслух, потом шагала дальше с любопытством, озираясь по сторонам, словно в незнакомом городе, чтобы у следующего дома опять рыться в сумочке в поисках цветастого обрывка. На одном из домов счет оборвался, заброшенный садик не имел номера, зато в самом его центре был круглый пруд, который напомнил Ане, Дом художника Василия Лонгина, ее свекра по первому мужу. Она свернула на почти затопленную лужами тропинку и пошла по узеньким песчаным островкам. Пруд был на редкость неживописным. Рядом с ним не было ни кустов, ни скамеечек. Он был похож на большую воронку от снаряда, заполненную водой. И хотя, как известно, снаряд в одну воронку два раза не падает, тополя и осины держались от него подальше. Аня вышла на бережок, посмотрела на грязную воду. С противоположной стороны пруда она увидела торчащие из воды металлические поручни, как в бассейне. Это было так необычно, что девушка обошла пруд вокруг, собирая на подошвы еще прошлогодние перепрелые листья. При ближайшем рассмотрении поручни оказались спинками армейской кровати. Она стояла прямо в пруду, и вода едва покрывала пружинный матрас. Она представила человека, который проснулся утром, сел на кровать, ногами нашарил под водой домашние тапочки, хотел умыться, но в Помнил, что он и так всегда мокрый. Тогда он вышел на берег и пошел на работу в один из соседних НИИ, оставляя за собой мокрый след. Садик был ограничен с одной стороны бетонным забором, на котором Аня, несмотря на близорукость, увидела нарисованную белой краской кошачью или собачью морду. Она хотела уже выбираться из этого сырого и неуютного садика, как вдруг стукнула себя по лбу и обругала за тупость. На заборе была изображена театральная маска, намек на Коломбину, персонаж театра масок, а не морда с острыми ушами. Аня шла вдоль забора от одной нарисованной маски к другой, Наконец, вместо белой рожицы она увидела черный металлический домофон. Аня не любила переговорных устройств, потому что никогда не могла разобрать доносящиеся оттуда нечленораздельные вульканье. И на этот раз она услышала два открытых слога, значение которых мог угадать разве что человек, знакомый с азбукой Морзе. «В редакцию Орликина!» — наобум проговорила Аня. «Принесла заметку про...» В домофоне послышался точно такой же звук. Аня хотела повторить фразу, поменяв жанр своего материала на более солидный, а не из каникул в Простоквашино, но дверь щелкнула. Аня оказалась в маленьком дворике. Почему-то ей в голову пришло определение, Испанские. Перед ней была точно такая же дверь с домофоном.